Глава 19. Чёрт, что он хочет написать? Наверное, именно в этот момент я больше всего жалею, что то проклятие уже перестало действовать. Если он сейчас откажется от кураторства, то ры снова поднимет этот вопрос. И вряд ли Мариана так уж будет настаивать, чтобы взять меня. Специфика магии же другая. Вряд ли эльф обладает тёмной магией и знает, как использовать её. Тем более, что Такер упоминал, что у меня какая-то она необычная. И тогда… Тогда я попадаю в руки Роя. Он действует на меня так, как действуют: И вуаля! Я снова в той точке. Закусываю губу, чтобы сдержаться и не расплакаться тут же. Но следующий же вдох превращается во всхлип. Такой некрасивый, совсем неблагозвучный. Такер поднимает мрачный взгляд, в котором сначала читается недоумение, а потом беспокойство. «Тебя что-то не устраивает?» Поднимает он бровь. Я пожимаю плечами и отворачиваюсь, чтобы не видеть строгий взгляд синих глаз. «Но ты же сама всё сказала. Времени я тебе не уделяю, занятия не провожу. Ректор сделал очень интересное предложение по учёбе». «Холодно», — говорит Такер. «Я ничего не упустил? Или ты всё же хочешь углубиться в мою личную жизнь?» Сминаю пальцами юбку и понимаю, что дышать не могу. «Дура! Какая же я дура! Атакер! Как он может так легко? Хотя... Зачем я ему? Назови хоть одну причину, по которой я не должен снимать кураторство от чего Отчего-то хрипло произносит Джеральд. «Говорить? Не говорить? В конце концов, это же всё догадки относительно влияния Роя на меня, но... Я его боюсь». «Кого?» Такер делает неловкое движение, как будто его что-то удивило и по листу бумаги расплывается клякса. «Роя. В смысле ректора. Как интересно. Он Рой, даже не ровен, не профессор Ферд», — усмехается Такер. «Чёрт, сама себя всё глубже закапываю, а надо бы уже выкапываться. Дело в том, что мы с ним... Я подбираю слова, чтобы вроде как не соврать, но и не навести на лишние вопросы». Мы с ректором были знакомы до Академии и... В общем, это знакомство не принесло мне счастья. «Не было похоже, что ректор Ферд тебя знает», — возражает Такер. «Он никогда не хотел, чтобы о нашем знакомстве знали. Говорю я, по сути, чистую правду. Сами понимаете, кто я и кто он. Я думала, что я самая счастливая девушка на свете. А оказалось... Сбиваюсь, потому что сейчас всё прошлое кажется жуткой глупостью. Вот как можно было поверить первому встречному, просто вручить ему свою жизнь и при этом верить, что люблю его? В груди становится неуютно, и, кажется, я догадываюсь, почему. Потому что сейчас я по-настоящему чувствую и ощущения совсем иные. К моему глубокому сожалению, настоящее. Оказалось, подталкивает меня продолжать Такер. Оказалось, что ему нужна не я, а от меня что-то другое. И... Когда он не смог добиться своего, он решил попробовать тут, второй раз. Я опять произношу только правду. Такер пристально смотрит, как будто взвешивает мысленно, верить мне или нет. То есть ты хочешь сказать, что он тебя преследует, а ты против? Морщусь от того, насколько это глупый вопрос. Киваю. Я догадываюсь, как это выглядит со стороны. Силана несколько раз мне говорила, что я смотрю на ректора, как как будто влюблена в него. Но нет, это не так. Просто когда он рядом, у меня как будто... Шарики за ролики. «Шарики за ролики», — переспрашивает Такер. «Блин», — испугалась настолько, что совсем не подбираю выражения. «Что ты скрываешь, Ева Блэк?» «О, нет, нет, нет, нет. Что-то как-то я не готова рассказывать про то, что я вообще не отсюда. Дважды не отсюда». Меня спасает стук в дверь, и уже до тошноты знакомый голос. «Джер, я тут подумала, почему бы нам не...» Краёла останавливается на полушаге, когда замечает зарёванную меня перед столом Такера. «Джер, никогда бы не подумала, что ты будешь доводить бедных студенток до слёз. Милая, он тебя совсем загонял, да?» Её снисходительный тон бесит до невозможности. Хочется психануть и запустить в неё чем-то но сейчас она служит единственной помехой для дальнейшего допроса. И Такер тоже это понимает. «Идите, адептка Блэк». Куратор сминает в руке лист, на котором он что-то начал писать, и тут же сжигает прямо в ладони. «Завтра, на рассвете. Тренировочный полигон, и только попробуйте опоздать». Намёк понят. Я встаю и с трудом сдерживая раздражение от присутствия рыжей артефакторши, Выбегаю с кабинета. Так, что-то стало понятнее, что-то вызвало ещё большие вопросы. И чувствую, что мне не будет радостно, когда всё-таки придётся дать Такеру на них ответы. Наваливается такая усталость, что единственный выход, который я сейчас для себя нахожу, это постараться нырнуть в учёбу. Поэтому иду в библиотеку, чтобы закопаться в реферате, который нам дал профессор по международной этике про драконов. Ох, тут эти невыносимые драконы. Штоп им. Стоп, Ева. Тебе надо особенно хорошо следить за ходом мыслей. А то проклянешь, вот так не взначай целую расу. А простить не сможешь. И что делать? Набираю целую стопку книг, половина из которых наверняка окажется бесполезной. На пятой книге я почти сдаюсь, пока мне не попадается на глаза книга легенды и сказания о драконах, пронзающие миры и века. Как интересно. Наверное, когда я про истинность искала информацию, эту книгу именно из-за сказочности не взяла. Мне же надо было достоверную информацию. Но сейчас для реферата сказания подойдут даже лучше. Открываю в надежде почитать сказки или хотя бы мифы об этих крылатах но вместо этого там только выдержки из легенд с подробным научным трактованием и анализом. Скукотища! С тех пор наш мир надёжно отгородился от других, потому что... Как только цепляюсь взглядом за эту строчку, скуку как ветром сдувает. Оказывается, раньше ходить по мирам могли многие расы. Драконы, эльфы, демоны, даже высшие маги среди людей. Но пришлые, которых тоже время от времени заносило в этот мир, каждый раз приносили с собой беды и горести. Особенно для драконов. Потому что во всех случаях истинная связь с пришлой неизменно ввела к гибели дракона. Чёрт!